Глава двадцать восьмая Светило солнце, Анна радовалась своему новому сиреневому зонтику. Недавно Фрида уговорила ее купить кникер, и теперь она была надежно защищена на прогулке. Не всегда удавалось наслаждаться прекрасной погодой и при этом сохранять нежный и белый цвет лица. Где же карета? Было бы гораздо проще быстро пробраться через изгородь и сесть в нее вместе с Амель, Йозефиной и Фройляйн Лемон. Только тогда секретная лазейка перестанет быть секретной. Поэтому Анна расхаживала взад и вперед перед домом и прислушивалась к шуму лошадиных копыт и стуку колес кареты на песчаной дороге. Наконец-то кучер графа свернул на подъездную дорожку и остановился перед воротами. Анна встала, как вкопанная. «Почему Франц сидел напротив своих сестер?» «Давай, Анна, садись скорее!» — крикнула Юзефина. Кучер попытался слезть с козел, чтобы помочь Анне, но та отмахнулась. Она сама открыла дверцу кареты, передала зонтик Амели, одной рукой подхватила широкие юбки, а другой хватилась за проем, чтобы не соскользнуть со ступеньки. Она быстро села рядом с Францем, спиной по ходу движения и снова взяла зонтик. «А где же Фрой Лейн Лемон?» деловито спросила Анна, когда карета тронулась. «Заболела, прогулка едва не сорвалась». Йозефина вздохнула. «Но тут появился самый лучший в мире брат и согласился сопровождать юных леди», вмешался Франц. Услышав его низкий голос, почти у себя над духом, Анна почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Как великодушно с твоей стороны уделить нам свое время!» Мерси поблагодарила она. «Я просто хочу, чтобы все, кто меня увидит, позеленели от зависти. Я просто обязан был сопроводить трех милых дам». Амелия и Йозефина польщенно засмеялись. Но Анна не могла не отметить, что господин фон Штайнхайм в этом году также постоянно появлялся с тремя спутницами. «Все возможно. Но мои дамы красивее», — польстел Франц. «И мы все не хотим выходить за тебя замуж», — Йозефина подмигнула. «Так что ты можешь расслабиться, потому тебе не придется любезничать с нами». «Как верно подмечено. А ты умная девочка, Йози. Франц наклонился и щелкнул указательным пальцем ее по носу. Затем он выпрямился, и его рукав задел обнаженные предплечья Анны. Волоски на ее кожу мгновенно встали дыбом от этого прикосновения, которое ощущалось как поглаживание. Они доехали до лихтан таллер аллеи Здесь стеснились не только прогуливающиеся гости, но и кареты, а также дамы и господа верхом. Продвигались они медленно, но, похоже, именно это и нравилось Амели и Йозефине, поскольку они могли спокойно на всех смотреть, и шептаться о том или ином платье или экипаже. То, что девушки не говорили о молодых господах, которые иногда бросали на них заинтересованные взгляды, не означало, по мнению Анны, что они их не замечали. Если бы на месте Франца была Фрой Лайн-Лемон, они, вероятно, не вели бы себя так сдержанно. Но рядом с Анной сидела не гувернантка, а Франц, и это все меняло не только для его сестер, но и для самой Анны. Снова и снова их руки мягко соприкасались друг с другом из-за движения кареты. Анна и Франц не смотрели друг на друга, но она прекрасно чувствовала его близость. Господин в сопровождении элегантной дамы, мимо которого они проезжали, приподнял шляпу и кивнул в знак приветствия. Франц приказал кучеру остановиться. «Леди Патрисия, лорд Беннинг, я вижу, вы тоже решили воспользоваться хорошей погодой. Позвольте представить вам моих сестер, вы ведь уже знакомы с баронессой». Они обменялись любезностями, и Амили с Йозефиной постарались вести себя как можно серьезнее и взрослее. Как и во время каждой их встречи, лорд расспрашивал Анну о ее женихе и о его предстоящем приезде только она предпочла бы, чтобы он оставил ее в покое. Почему лорд Беннинг так отчаянно хотел познакомиться с Хенри через нее? Да, собственно, почему он раньше не был с ним знаком? Разве они не вращались в одних и тех же кругах в Лондоне? Разве лорд Беннинг не был также членом Верхней Палаты Парламента? С другой стороны, англичанину нравились банальности Анны, и она могла краем уха слушать, как леди Патриси говорила лестные слова Францу. «Как великодушно с вашей стороны сопроводить всех ваших дам!» сказала леди, а потом обратилась к Амели и Йозефине. «Я уверена, что вы очень гордитесь своим старшим братом. Я слышала, он учился в Гейдельберге. Вы когда-нибудь бывали в этом милом маленьком городке? Мы навещали Франца в прошлом году». — немедленно ответила Юзефина. — И там действительно очень красиво. Если бы мы родились мужчинами, мы бы тоже учились в Гейдельберге. Да, Амели? Леди Патрисия звонко рассмеялась, а Амели нахмурилась. — И мы, конечно же, не единственные дамы в нашей семье, — продолжила Юзефина. — Маман сейчас с великой герцогиней Стефанией, а тетя Берта в настоящее время находится в Вене но она приедет в Баден на свадьбу Анны, и это только наши самые близкие родственники. Кроме того, есть еще... Как замечательно иметь такую большую семью!» Прервала ее леди Патрисия и посмотрела на Франца широко раскрытыми глазами. «У меня есть только брат. Мы должны ехать дальше», — быстро предложила Анна, прежде чем леди успела слишком сильно воззвать к сочувствию Франца. «Я боюсь, что мы создаем препятствия на дороге. Кучер позади нас. Выглядит довольно нетерпеливым». Франц бросил взгляд на двухместную карету, которая остановилась за ними. Лошади беспокойно топали. «Да, нам лучше двигаться дальше. Надеюсь, мы увидимся на завтрашнем концерте». Леди Патрисия раскрыла веер, прикрыла лицо и бросила на Франца быстрый взгляд. «Я тоже на это надеюсь», — выдохнула она. Они обменялись прощальными фразами, и Франц отдал приказ двигаться дальше. Карета удалилась от английских господ. «Эта леди Патриси чрезвычайно элегантно, провозгласила Юзефина, едва они оказались вне пределов слышимости. «Широкие рукава Жиго, а ее шляпка...» — она вздохнула. «И ее веер? Разве она не обмахивалась им как-то слишком вызывающе?» «Что думаешь, Анна?» — спросила Амели. «Я думаю, эта леди очень старалась состроить вашему брату красивые глазки». Анна бросила быстрый взгляд на Франца. «Он не выглядел так, будто пылал любовью к англичанке», — отметила Анна. Сама не понимая, почему эта мысль вызвала в ней такое удовлетворенное чувство. «Ты правда так считаешь, Анна?» Езефина задумчиво склонила голову на бок. «На самом деле это было бы очень удобно. Ты выйдешь замуж за своего лорда Деллингема, а Франц женится на леди Патрисии, и тогда вы сможете навещать друг друга и часто видеться в Англии и в Бадене». Франц наклонился к ней и строго заметил. «Тебе не стоит беспокоиться о том, как часто мы с Анной видимся. В любом случае, я не собираюсь жениться на леди Патриси. Мне ее компания нравится в половину меньше, чем твоя или Анны». Анна невольно улыбнулась. «Куда мы на самом деле едем?» — спросила она. «Вдоль реки Ос» и дальше. Франц, проезжая мимо, поздоровался со знакомым. «За Обербойерном есть ферма где разводят форель. Там очень приятно гулять около прудов и наблюдать, как из воды выпрыгивает рыба. «Я люблю форель!» Тут же сказала Юзефина. «Особенно с жареным картофелем!» Анна хихикнула. Франц бросил на нее недоверчивый взгляд, но, казалось, успокоился, когда она покачала головой и снова быстро стала серьезной. «А на обратном пути мы можем остановиться в маленькой кофейне, «Недалеко от монастыря Линденталь, где подают мороженое», — продолжил он. «Я помню, как Элизе Анне там понравилось в прошлом году». Анна кивнула, она тоже помнила. В тот день она прикрывала спину Элизы, то есть отвлекала мужчин по мере необходимости, чтобы дать подруге возможность сказать Филиппу наедине несколько слов. Хенри во время той прогулки подробно рассказывал Анне, об археологических находках, и его было действительно интересно слушать. Влюбился ли он в нее в тот день? Стоп! Кто вообще сказал, что он был влюблен? В последних письмах ничего не говорилось о подобных чувствах. И, конечно же, любовь не была обязательным условием для брака. В тот день ее задачей было не только отвлечь Хенри, — напомнила она себе. — Ну и Франца. Тогда он в основном дразнил ее, как одну из своих маленьких сестер, и постоянно называл кузиночкой. Он не воспринимал ее всерьез, и все же было восхитительно прогуливаться с ним по аллее. — Все в порядке, Анна. Ты совсем притихла? — шепнул Франц ей на ухо, и по ее телу разлилось приятное тепло. — Да, Франц, все хорошо ответила Анна и позволила своей руке скользнуть по его руке как бы случайно.